Одранно. Он осмотрелся. Мозг словно затуманил наркотик. Какое-то время Одран видел судно через кривое зеркало. Верхняя палуба Ла Бургони казалась кляксой на белом полотне тумана. Кляксу наполняли черные тени. Испуганные, паникующие, кричащие тени в проходах и коридорах. Кочегар ударил себя по лицу. Помогло. Помещение з а л и в а л а вода. Люди стреляли и резали друг друга. Пароход протяжно гудел. Из з а к р е н а ч е т ы р е шлюпки левого борта завалились на палубу. У шлюпбалок к о п о ш и л и с ь люди. Единственный уцелевший вельбот правого борта был переполнен. За места в шлюпке шло неистовое сражение. Бурлила вода, свистел ветер, шипел пар, а потом от драну слышал и почувствовал, как взрываются паропроводы и понял: все кончено. Он повернулся к вентиляционной трубе, из которой выбрался минуту или две назад. Из трубы выползла скользкая тварь. С парными плавниками на чешуйчатой спине, две тонкие руки, сопухли м и л о к т е й черные отвислые мешочки там, где у обычной женщины расположены груди. Тварь подняла голову и посмотрела на к о ч е г а р а "Возвращайся в ад", сказал Одран. "Здесь справляются и без тебя". Уродливая женщина-рыба зашипела. Одран разбежался и прыгнул через ограждение. После жара, машины и палубного безумия перед глазами кочегара стоял молодой человек с перекошенным лицом, который выхватил ребенка из рук сидящей в шлюпке женщины, швырнул за борт. Холодная вода показалась милостивой и спокойной, как постель. Одран скинул обманчивость океана, вынырнул на поверхность и поплыл к вельботу. В нем уже был человек пятьдесят, но кочегар сумел найти себе место. В шлюпку продолжали лезть люди. В конце концов она перевернулась и все оказались в воде. Одран услышал, как поет океан. Песня напоминала скрип непрочной лестницы, крутой и т е с н о й скользкой от смазочных масел. Походила на стук листов с л а н е г о ф р и р о в а н н ы х и грязных. В ней слышался п л е с к т р ю м н о й воды матовый и о п а л и с ц и р у ю щ и й Кочегар поплыл в обратную сторону. Он не был уверен, что песня раздается с какой-то конкретной стороны. Скорее всего, она стекала отовсюду, как туман. Но Адран должен был попытаться сбежать от нее, что-то сделать, потому что его отец тоже пел. Перед тем, как взять короткие железные пруты, и... он плыл, плыл, плыл. Через час его заметили со шлюпки к р о м а н т и ш и р а